Призры Киварпы. Вам известно, мои радушные хозяева, что в промежутке между тем давним днём и нынешним пленом моя рука восстановилась. Я стою перед вами в этой камере, скованный и ослеплённый, и вы можете видеть изменения, произведённые над моей плотью. Моя рука отрасла. Возможно, уместнее будет сказать регенерировала, хотя и сформировалась в сильно преображённом виде по сравнению с тем, какой была до её потери. Это была моя первая мутация и далеко не последняя. Рубрика Римана очистила тысячи сынов от мутаций, но только тех, кто был слабо одарён психически, и исключительно путём уничтожения их физических тел. Остальные из нас податливы к капризам варпа и собственным прегрешениям, точно так же, как и все прочие существа, обитающие внутри ока. Если вы полагаете, будто мой бывший брат Азек никак не преобразился под своей броней, отмеченной прикосновением ока, значит вы так же опасно наивны, как был он сам, когда разрушил наш легион. Ариман верит, будто совершенно не изменился. Вы знали об этом, но я видел вопящую пустоту на том месте, где когда-то было его лицо. Пока шла наша встреча с здоровеком, я изо всех сил старался не обращать внимания на муку потери и сводящую с ума иллюзию боли в отсутствующих пальцах, беззвучно повторяя просперские мантры концентрации. «Я до сих пор чувствую свои пальцы», — в какой-то момент произнес я про себя. Илиастер начал тихо описывать физиологические причины этого. «Тихо, глупцы», — прошептал Телемахон, все еще сосредоточенный на Абаддоне с Даровеком. «Я понимал, почему Абаддон решил привести всего троих из нас. Я смелюсь заявить, что это показало Даровеку, сколь мало мы его опасались». Однако из-за рисовки моего повелителя мы серьёзно уступали в численности. Я обвёл взглядом строй воинов перед нами, узнав пару из них по старым битвам. Одному из них, Гектора Лучишуичэму, я даже служил как наёмник в те годы, когда ещё не надел чёрное. У меня не было уверенности, кто эти воины. Новая элита телохранителей Доровека после того, как мы с Селиостром расправились с его былыми сородичами, или же собрание младших командиров, которое должно было произвести на нас впечатление? Я знал лишь одно: всех их нам не перебить. Предсказывала ли Марианна детали этой встречи? Видела ли, чем она закончится? Как бы мне ни хотелось этого знать, но я не осмеливался рисковать, отправляя об аддону телепатический импульс, чтобы Доровек не услышал наши общие мысли. Знание о том, что он способен читать мои, уже само по себе достаточно уязвляло. В ночном небе над разрушенным куполом бурлил варб. Здесь его бесконечная песнь звучала громче, эссенция нереальности нашептывала и пела тем, кто собирался стать ее чемпионами. Абаддон и Даровек являлись связующими звеньями для этих наполовину видимых, наполовину ощущаемых сил, но я не мог разобрать во взывающих к ним голосах ничего по-настоящему осмысленного. Слово «голоса» тут даже не вполне точно. Первородные силы мягко запускали когти в души обоих воинов. Неясный звук был лишь формой, в которой моё чересчур человеческое сознание воспринимало игру богов. Вид искажающегося неба навёл меня на мысли о том, в чём признался Абаддон после моего возвращения в Исмаэлиум. Когда он сообщил Закареону о бремени, одолевающем его дух, речь также шла о разумах, не ограниченных смертью. У самого Абдонна толком не было ответов. Он лишь упомянул о неотступной тяге, физической и духовной потребности вновь выбраться в реальное пространство и отыскать источник песни варпа, безостановочно звучавшей у него в ушах. Я вижу меч, откованный на закате. Напряжённым голосом сказал он нам: "Вижу, как умирает звезда, и её пеплом питают машины великого золотого трона. Вижу первое убийство, когда брат губит брата, и ярость убийцы вместе с мукой убитого становится бурей по ту сторону пелинны". В таком же стиле он говорил ещё какое-то время. Я не стал смеяться над ним за подобную поэтичность. Она не вызывала у меня смеха, она ужасала меня. Мне никогда ещё не доводилось видеть его столь близко к надлому. Зрелище того, как Абадон бормочет о своих беспокойных снах, полным пророчеств шёпотом, было одним из самых тревожных в моей жизни. Его золотистые глаза остекленели в отчуждённом безумии, как будто кто-то или что-то залезло ему в мозг и дёргало за ниточки, принуждая клыкастый рот говорить от своего имени. В бесконечной песне Варп сулил ему невероятный приз, однако ему было никак не узнать, что же это на самом деле за сокровище. Чем бы оно ни являлось, его трубный зов разносился по волнам империй. Оно вдыхало надежду и выдыхало обещание. "Это демон?" спросил Лиор, столь же поражённый и встревоженный, как и все мы. "Как ты можешь верить такому предложению?" "Мне нет нужды ему верить," ответила Бадон, резко очнувшись от своих скверных грёз. "Мне надо лишь овладеть им." Он будет твоим, заверила его Марианна. С момента, когда ты возьмёшь его и до тех пор, когда возложишь себе на чело венец императора, он будет твоим товарищем и твоим оружием. Это мало кого убедило. За всех высказался Амуроэль. "Из-за это?" произнёс он. "Ты будешь воевать? Эта война священна", отозвался Абаддон. "И она не моя, а наша". Мы вернёмся в Империум и принесём огонь тем заблудшим душам, что сражаются под знамёнами ложного императора. Это виндикта, это причина, по которой мы носим чёрное. Что бы ещё ни ждало за пределами ока, при необходимости я это убью или возьму себе. Тогда мы ещё так мало знали о Дракнее. Когда я вспоминаю те ночи, наше неведение кажется мне чем-то вроде чистоты. Несмотря на всю ту силу, которую клинок Абаддона давал нам на протяжении столетий и на урожай побед, снятый его вещающим лезвием, это всё ещё раковая опухоль, грозящая сделать сердце моего брата чёрным. Я не верю его на шёпотом, ни единому из них. Пока шли переговоры на тайл-шаре, я слой за слоем выстраивал психическую защиту, надеясь не дать Доровеку непринужденно рыскать в моем сознании. Все это время я высматривал засаду, представлявшуюся неизбежной. Мы находились там, где было нужно Доровеку. Идея, будто он может не воспользоваться таким шансом убить Абаддона, вызывала смех. Хуже всего было думать о том, что он может заставить меня пойти против моего повелителя, и мне никак этому не помешать. Однако, если подобное в его власти, почему же он этого ещё не пожелал? Ответа не было. По крайней мере, я его не видел. Мысли его воинов были спокойны и уверены. казалось, они убеждены, что в этом перемирии занимают господствующую позицию. Они пришли выдвигать требования противнику, которого считали слабее себя, а вовсе не заключать с ним соглашение. Сами переговоры, как это часто бывает среди группирова Кока, были ссущим мучением. Наша относительная сила лишь усложняла поиск решения. Ни одной из сторон не хотелось слишком надолго покидать свой флот и запасение, что из-за какого-нибудь ранее задуманного предательства может разразиться конфликт. Мы не могли уничтожить их флот, не понеся ужасающих потерь. что сводило на нет всякую надежду пустить кровь империуму вне зависимости от того ждали нас чёрные храмовники сигизмунда или нет они не могли противостоять нам без риска лишиться столь же многого угроза гарантированного взаимного уничтожения смогла утихомирить даже самые ожесточённые сердца и тем не менее они осыпали нас дождём требований Доровек хотел кораблей, воинов и технику в обмен на отказ от нападения. Ухмыляясь, он всё настаивал и настаивал, будучи уверен, что Абоддон капитулирует ради того, чтобы сберечь основную часть флота. "Я ничего тебе не дам", всякий раз отвечал Абоддон. Устав от упрямства Доровека, он нетерпеливо глянул на коготь. Автоматы заряжания с лязгом провернулись, реагируя на то, что его терпение подходило к концу. Сказать тебе, что я думаю, Тагус. Тагус превосходил Абаддона ростом, редкое зрелище, учитывая то, что Абаддона создали по образу и подобию Хоруса. Воладика воинств, раздувшийся от своих молитв силам, великодушно и поощрительно склонил голову, как будто одаривал милостью особенно забавного слугу. Мы трое ощутили нелесть от нанесённого оскорбления, однако боддон лишь улыбнулся. "Говори", произнёс доровек. "Я думаю, что вы тоже застряли в шторме". Абaddon сдерживал свою злость, крепко обуздывая её так, что она проявлялась лишь в золотистом блеске глаз, которым придала их цвет его душа. "Думаю, что Варп помогал тебе преследовать нас, а потом бросил на произвол судьбы позади нас, так что ты оказался в штиле и понятия не имеешь, почему это произошло". Думаю, что злобные сущности, которых мы зовём богами, свели нас в сердце этой бури, чтобы мы играли в королей и пешек, а они решали, кому отдать предпочтение. Твоего воображение достойно восхищения, сын Хоруса. Абаддон не попался на приманку. А главное, что я думаю, что ты боишься нас. Он поскрёб лезвиями когти друг о друга. Несколько воинов Дравека чуть придвинули руки к болтерам. Мы сохраняли неподвижность, чтобы не спровоцировать их на нарушение перемирия, повторив их жест. Ты боишься нас, продолжал Адон. Поскольку, несмотря на твои бредовые речи, будто мы предаём легионы, и твои мелочные походы с целью уничтожить нас, мы не просто выживаем, но ещё и процветаем. С каждым столкновением нас всё больше. Все с новых доспехов срезают эмблемы потерпевших неудачу легионов. И опозоренные цвета скрываются в тени в таких количествах, с какими не сравнится ни одной другой группировки. Ты боишься, что мы правы, а ты нет. Боишься в первую очередь потому, что тебе пришлось догонять нас, потому что мы были здесь первыми. Потому что это мы вот-вот вырвемся на свободу, несмотря на все твои попытки нам помешать за последнее десятилетие. Мы добивались этой судьбы, а вы только старались нас остановить. Мы сражались за настоящее единство, и все мы, братья под чёрным знаменем, а вы боролись против этого, делая вид, будто храните старые неудачные пути. Мы действовали, Тагус, а вы противодействовали. Пока Абадон говорил, его взгляд блуждал по другим легионерам, а теперь вновь обратился на Доровека. И вот мы у границы нашей тюрьмы. И даже теперь тебе нечего ответить своим людям. Вместо этого ты добиваешься встречи с нами, молясь, чтобы тебе удалось заглянуть в наши планы и взять победу угрозами. Ты проиграешь эту войну, Тагус. Проиграешь, поскольку жаждешь милости богов и боишься, что она обратится на кого-то другого. Доровек приоткрыл рот. Сквозь решёто его зубов полилась чёрная слизь. Не тебе одному уснитьsа конец империй, предостерёг он. Не ты один слышишь зов Дракниена? Нет, согласился Абаддон. Но кто из нас слышит его громче? Кто слышит отчетливее? Тот, кто его ищет, или же тот, кто гонится за ищущим? Прежде чем Доровек успел ответить, Абаддон отвернулся и зашагал к нам, говоря на ходу: Если ты так уверен в своей силе, так го здоровяк, попробуй её сейчас против моего чёрного легиона. Мстительный дух голоден. Должно было быть что-то ещё. Все мы ждали, что последуют ещё более резкие слова и обещания расплаты. Подозрения оказались безосновательными, когда в одно и то же мгновение трое воинов Доравека приложили пальцы к бусинкам Вукса, а в моё сознание вплыл голос Ашуркая. "Захандур, ашуркай", передал я в ответ. "Ты помнишь Дролхейер?" "Конечно, помню. Я встречался с Дравеком. Он меня убил?" "Крощь Пантеонна, что за глупость? Дравек утверждал, что не будь нелепым", прервал меня ашуркай. "Я должен поговорить с Эзикилем, но его разум слишком прочно ограждён". Что не так? Объясни. Напротив нас доровек переговаривался со своими людьми, и их ауры вдруг стали излучать тревогу. Перед обоими флотами появляются корабли, неизвестные звездолёты неизвестной принадлежности, которые не движутся в сердце шторма, а просто возникают перед нами. Люди доровека обеспокоены, заметил я. Это не одна из их уловок. Не представляю, что это может быть. К нам на борт зашли. К нам? Что? В этот же миг Доровек направил свой топор на Абоддона. Что за верломство? Ты нарушил перемирие, Азикель. Абоддон развернулся к сопернику. Его глаза сузились в платиновые щелки. Мы ничего не нарушали. К нам на борт зашли. Беззвучное послание Ашуркая было сбивчивым от спешки. Один легионер. Он ничего не объясняет. С каждого корабля флота докладывают об одном и том же феномене. На командных палубах появляется по одному воину. Они не двигаются, не говорят, просто стоят и наблюдают за нами. Я потянулся было положить руку об аддону на плечо, чтобы потянуть его назад, но увидел, что мне нечем его схватить. Рука так и лежала на полу из призрачной кости в нескольких метрах от меня. "Брат", произнёс я. "Мы должны вернуться на мстительный дух. Ашуркай говорит, что к нам зашли на борт и... ты". "Ты смеёшься?" уже кричал нам доровек. "Смеёшься, брат, наший корабль на обордаш?" Корабли Доровека тоже взяли на абордаж, ответил я Ошуркаеву. Он подозревает, что мы нарушили перемирие. Я посмотрел в пространство между двух противостоящих друг другу групп сбитых с толку бойцов. Они один за другим поворачивались и глядели на другой край пыльного сада с разрушенными статуями, где из эльдарских руин вышел одинокий воин. Он был мёртв. Я сразу так подумал, как если бы увидел разлагающуюся плоть или ощутил гнилостный мускусный запах распада. Моему шестому чувству он представлялся лишённым души, человеком, отсоединённым от жизненной механики. Однако он приближался. На нём был светло-серый доспех цвета облачного неба, чуть тронутого бледно-зелёным. А глазные линзы светились красным изнутри. Он не был демоном. У демонов нет душ, но они присутствуют в варпе. Они сами являются варпом, и под моим психическим взглядом складываются в корчащихся, плывущих тварей. Однако не был он и человеком. Люди обладают сияющими душами и пылают в бурной ночи варпа словно маяки. Кем бы ни был этот воин, он шёл по черте, разделяющей смертных и бессмертных. Он сливался с варпом, но не был им порождён. Имматериум пропитывал его, однако не подчинял себе. Когда он подошёл ближе, я увидел, что у него всё-таки есть душа, причём оставшаяся его собственной. Это было слабое, тусклое и прерывистое свечение. Во всём этом присутствовала красота. Так менее развитый разум, полагающийся на пять обычных чувств, мог бы увидеть красоту в цвете, которого ему прежде не доводилось встречать. Сущность, которую я никогда не считал возможной, стояла передо мной, приняв форму сабрата легионера. Я не мог определить, какой легион или орден породил его. тип его доспеха был мне тогда незнаком. Он не совпадал даже с новыми комплектами брони типа Аквилла, виденными мною на борту корабля Чёрных Храмовников. Мы тоже встретили одного из них, передал я Ашуркаю. Воины Доравека направили на новоприбывшего оружие. Мы не стали этого делать. "Назови себя", потребовал Доравек. Я видел, как костяшки его пальцев напряжены на рукояти топора. Серый воин поочерёдно повернул скрытую шлемом голову к каждому из отрядов, не выказывая никому предпочтения. Раздавшийся из решётки шлема голос был глубоким, однако нормальным для легионера, а его словам, в точности как у всех нас, предшествовал щелчок вокс-передатчика. Я Соранус. Я слышал характерный процесс дыхания. Он был мёртв для моего шестого чувства, однако жив для всех остальных. Мой интерес усилился. Был ли он одним из нас до того, как претерпел эти метаморфозы? Был ли он одним из нас до сих пор, отличаясь лишь изменениями души? Эмблема на его наплечнике была мне незнакома, но тем не менее полна символизма. Два черепа внутри диска с восемью шипами. Один смотрит налево, другой направо. Глядящие черепа обрамляла выполненная тёмным серебром надпись на неизвестном диалекте высокого готика. In abyssot alemus animabus damnatus. Точный перевод мне не давался, но я смог уловить смысл. Мы несём души проклятых сквозь бездны. Я, Тагуз Доралек. Прывозгласил наш соперник. Он зашагал вперёд и встал перед гостем. Мы знаем, как ты себя завёшь, произнёс серый воин. Ты говоришь о несущественном. Как ты подобрался к нам незамеченным? спросил Доровик. Как твои люди попали на борт наших кораблей? Саранна снял с неё отводил глаза. Ты говоришь о несущественном. Тогда что насчёт твоей группировки? Настывал Доровек. К кому вы верны? Ты говоришь о несущественном. Не знаю, почувствовал ли Абаддон в новоприбывшем что-то такое, чего не ощутил я, или же просто первым интуитивно проследил связь. Но он прервал бесполезные расспросы Доровека, обратившись к серому воину. Вы вы видите нас из-за того шторма? Серой воин перевёл взгляд с одного военачальника на другого, и сочленения его брони издали урчание. "Да, Зикель Абдан, вы ведем, если сойдёмся в цинне". Какое-то время я смотрел глазами Ашуркая, был свидетелем его воспоминаний, видел, как сгущались и обретали реальность призрачные корабли. Они возникали на оккулусе, поначалу бесплотные и нечёткие, а затем приближались и обретали такую же серо-зелёную рассветку, как доспех сараноса. Имперские корабли, но построенные по незнакомым мне схемам. В них присутствовало достаточно знакомых элементов, чтобы предположить, что их создали по чертежам стандартных шаблонных конструкций, однако не по тем, что были в ходу в годы, когда я сражался за Империум. Как и корабль черных храмовников, эти звездолеты были новее тех, на борту которых перемещались мы. Аномнезис вытянула руку в своей амниотической жидкости, скрючив пальцы так, словно душила ближайший из кораблей. Я почувствовал, как каждая турель и фронтальная орудие на корпусе Мстительного Духа со скрежетом разворачивается и наводится на куда меньший по размерам звездолет. Именно тогда перед несколькими сотнями членов основного экипажа мостика появился серый воин, возникший так же, как и Сарана перед нами. Воин был облачён в такой же доспех и носил ту же эмблему, только Сарана сговорил, а этот хранил абсолютное молчание. Воины-зверолюди и подчинённые ультяй киборгами с роботами собрались вокруг него, стоящего возле пустующего трона Абаддона. Он так и не пошевелился. Всё это я получил из разума Ашуркая, получил и передал Абаддону. Скажи Ашуркаю оставаться на чеку, распорядился он, но не проявлять враждебности. "Эзекiel приказывает тебе оставаться на чеку, но не проявлять враждебности, как пожелает". Поступил ответ. "Тот воин, что с вами, он говорит: Да, говорит о цене, которую необходимо уплатить, чтобы нас вывели из шторма. Я почувствовал укол раздражения, шуркая из-за того, что он находился так далеко от столь поразительного явления. Это его уязвляло, глубоко уязвляло. Саронос назвал свой орден, но каждый из нас расслышал в причудливо структурированном высоком готике что-то своё. Илиастеру послышалось «Инфермум Дуктории» – «Проводники преисподней», а Эзекиль услышал «Умбра Ларуа» – «Призраки Теней». Мне же, когда Саранас произносил название, показалось, что он сказал «Катаэгис Лемура» – «Духи Шторма». Позже, выслушав рассказы остальных о серых воинах, мы в грубом приближении составили их название на низком готике – «Призраки Варпа». Саранас поведал нам о предназначении своего ордена. Он и его сородичи являлись своего рода паромщиками, направлявшими корабли сквозь варп. За плату они бы провели один из наших флотов через шторм к узкой полосе спокойного пространства, пронзавшей великое око насквозь и ведущей к системе Кадии. Не нарушая спокойной интонации, он поклялся, что его братья не происходят родом ни из какого легиона. Однако всякий раз, когда мы спрашивали, как такое возможно, он отвечал, что мы говорим о несущественном. Тот же самый ответ он дал на вопрос о годе своего рождения и о типах с классами неизвестных кораблей из его небольшого флота. Он ни разу не проявил нетерпения и не показал, что симпатизирует одному из военачальников больше, чем другому. "Я не доверяю этим призракам варпа", прошептал Телемакон, используя то название, которое ему послышалось в речи Сэронесса. "Никто из нас не доверял, но какой у нас был выбор?" Доровек тем временем сплюнул от самой мысли о переговорах с серым воином. "Каковы твои требования, дух?" Мы ничего не требуем, произнёс Сэрренес. Так где какова ваша цена за освобождение нас из вашего шторма? Это не наш шторм, и это тебе определять цену за вывод вас из этих потоков. По тому, чем ты пожертвуешь, будут судить о тебе. Эта идея вызвала у Доравека злость. А если мы убьём тебя сейчас, если уничтожим твой флот, тогда мы умрём, Ты говоришь о несущественном. Как мы можем доверять твоим словам обо всём этом? Ни что из сказанного мной не изменит выборы. Ты говоришь о несущественном, та гоздоровек. Ладно. Полководец гвардии смерти положил топор себе на плечо и заговорил с самоуверенной ухмылкой, слабо скрывавшей его ярость. Вот моё предложение, призрак. Мы слушаем. произнес серый воин. «Если вам нужны корабли для вашего флота, я дам их. Десять. Если нужно, то двадцать из моих военных трофеев. Я вырву их у Черного Легиона и сложу к твоим ногам. Если хочешь рабов, я отдам тебе миллион из трюмов кораблей Черного Легиона. Если тебе этого мало, отдам больше. Два миллиона. Три». Если хочешь получить доступ к моим демоническим кузницам или оружейным заводам, это можно устроить. Если ты захочешь моей благосклонности в будущем, когда я возьму принадлежащее мне по праву, то она безоговорочно твоя. Кровь изменяющего. Это предложение было просто колоссально. Большинство группировок пошло бы на риск уничтожить друг друга уже за что-то одно из этого, не говоря уж обо всём сразу. Право пользоваться кузницами и заводами могущественной группировки являлось возможностью, которой многие военачальники не видели за всю свою жизнь. Доровек предложил богатство, которых любой группировке хватило бы на всё время существования, и сделал это с надменной щедростью короля, со смехом швыряющего золотые монеты на мостовую, чтобы крестьяне дрались за них. Многое из этого предлагать было не ему. Корабли и рабы, о которых он вёл речь, пока что оставались нашими. Однако они очень легко могли достаться ему, если бы патовая ситуация переросла в войну. Он не сказал ничего невозможного, и самым ценным из всего являлось его расположение. Внимание и поддержка военачальника, обладающего влиянием доравека, хватило бы, чтобы толкнуть любую группировку на безумство. Подобные покровители попадаются по-настоящему редко. Я услышал, как рядом со мной Илиясры испустил такой же вздох благоговения перед богатством и возможностями, предложенными столь царственно. Но Доровек ещё не закончил. А ещё, добавил он, с квистнутые чёрные зубы: "Если ты хочешь душ, то я предлагаю тебе души Иезекииаба Донна и его жалкого Захариона". Только попроси, и они твои. Я пожну их своим собственным клинком, одну за другой, когда наши флотилии вступят в бой. Сарона склонил голову, принимая слова Доровека, а затем повернулся к Абатдону. Мы услышали предложение, сделанное Тагусом Доровеком из воинства легионов. Что предлагаешь ты, Азекил Абатдон из Чёрного легиона? Мой повелитель ответил не сразу. Он попросил минуту, чтобы переговорить с братьями. Я обернулся к нам троим, поочерёдно обводя нас взглядом. Я снова думаю о словах Марианны, тихо произнёс он, что величие требует жертвы, что нельзя убежать от того, что должно сделать. Я сомневаюсь, что она абсолютно верна нам, и не доверяю её нерушимым представлениям, однако в сказанном ею присутствует холодная истина. Она видела этот момент, не собравшихся здесь и не грядущее предложение, но она знала, что придёт время, когда потребуется сделать великое предложение. И вот мы здесь, и её слова эхом отдаются у меня в голове необходимость жертвы. Он сделал жест в моём направлении, указывая на мою руку. Хайон, ты сам это продемонстрировал нынешней ночью, пожертвовал своей рукой. претерпел крупную потерю ради достижения ещё более крупной победы. Без этой потери ты бы умер. Сколько мифов и легенд вырастает из таких же жертв. Во множестве историй преподносится, что жертва лежит в основе эпохального прогресса. Как много воинов за всю историю положило собственную жизнь за то, чтобы выжили их народы. Впервые за несколько лет он выглядел умиротворённым, как будто принимаемое им решение противодействовало напору на его душу. Если хочешь воззвать к богу войны, то убиваешь в его славу и рискуешь умереть сам. Если воин желает примкнуть к нашему новорождённому легиону, он вынужден соблюдать баланс между личной славой, персональной свободой и нашим общим делом. Он срезается не только под моим знаменем, но и под своим собственным. Срезают с доспеха символы своей прошлой жизни и красят керамид в чёрный. Всё это жертвы, жертвы, принесённые ради приобретения чего-то большего. Абаддон сделал паузу, уже не глядя ни на Телемахона, ни на Илиастру, только на меня. Жертвы имеют смысл лишь когда отдаёшь нечто драгоценное. Искандар, ты знаток ритуалов. Колдун, философ, разве не так? Я подумала о моём отце Магнусе и о ритуале, который он провёл, чтобы передать весть императору. О множестве подмастерий и культистов, лежавших мёртвыми на осквернённых алтарях ещё до того, как нас сделали экскоммуникаты тройторис. Это сработало, однако последствия оказались разрушительными. Я подумал об Аримане, о моём отважном, глупом, любимом и ненавистном брате Аримане, и о сплетённой им рубрике, которая уничтожила наш легион. Он не принёс в жертву ничего по-настоящему ценного. Он считал, будто стоит превыше всего, и его покарали за скверную попытку обмануть изменяющего пути. Я подумала о жертвоприношениях, которые совершил за множество лет в ходе ритуалов, призывов, связываний. Столь многие из них включали в себя кровь и смерть, и для самых мощных требовалось жертвовать самым дорогим. С демонами нельзя иметь дело, не принося им жертв. В расправе над незнакомцем нет практически никакой силы, нет эмоционального отклика. Убийство близкого брата, предательство его доверия это поступок, разносящийся по всему варпу. По своей сути, наконец ответил я. Жертва должна дорого обходиться дающему. В противном случае это всего лишь подношение. Настоящее жертвоприношение подпитывается такой глубиной эмоций, что их эхо попадает в нереальность. Такие дары варп слышит, и именно на них он чаще всего отвечает. Такие дары слышит история, брат. Абаддон улыбался, хотя у него на лице не было веселья. Он отвернулся от нас и зашагал к Сэранесу. За прошедшее время серый воин не шелохнулся. Что ты предлагаешь, Азекиль Абаддон? Абаддон произнёс своё предложение. На него потребовалось куда меньше времени, чем на многочисленные посулы даровека, и оно завершилось раньше, чем я успел его остановить. «Я бы попытался», так я сказал себе впоследствии и сохранил свое мнение по прошествии всех последующих лет и войн. «Знай я, что он предложит, я бы попытался его остановить». Но он заговорил, сказав одну единственную фразу, и у меня хватило времени лишь на то, чтобы вошел омлении уставиться на него. Как только он высказался, из теней и прямо из воздуха появились другие воины в таком же серо-зелёном облачении, как Саронус, вышагивавшие вперёд и обретающие форму на ходу. 10, 20, 50. Они направили болтеры на Доравека и его офицеров. "Возвращайтесь на свои корабли", велел Сарынас людям Доравека. "Ваше предложение отвергнуто". Из глаз Доравека, будто жирная подобие слёз ярости, заструился гной. Мне потребовалась секунда, чтобы осознать, что это черви, пладящиеся внутри его черепа и изливающиеся наружу через слёзные протоки. "Вы совершили серьёзную ошибку", предупредил он Сарынаса и серых воинов. В ответ Саранас лишь неторопливо и невозмутимо угрожающе обнажил клинок. Они мудро ушли, не проливая крови. Я сомневался, что у нас есть в запасе время до нападения армады Даровека. И вот мы приготовились к возвращению на Мстительный Дух, ведь там нам предстояло принести нашу жертву.